Лора сжала руку тени своей холодной. Подаренная им монета поблескивала на золотой цепочке у Лоры на шее. «Хорошо смотрится», — сказал тень. «Спасибо», — Лора мило улыбнулась. «А что с остальными?» — спросил он. «Со средой и со всеми остальными. Где они?» Лора подала ему несколько пригоршней шоколадных батончиков, которые он стал распихивать по карманам. «Тут больше никого не было». «Много пустых камер и еще одна, в которой сидел ты. Да, а еще в одну пошел охранник дрочить журналом. Ну и удивлен же он был». «Ты убил его, пока он дрочил?» Она пожала плечами. «Думаю, да». Несколько неловко призналась она. «Я тревожилась, что они тебя обижают. Надо же кому-то присматривать за тобой. Я ведь сказала, что это сделаю, правда? Вот, возьми это». Это были химические грелки для рук и ног, тонкие прокладки. Если переломить их, нагревались и держали тепло часами. Тень и их убрал в карман. «Присматривать за мной?» «Да», — сказал он. «И ты это сделала». Холодным пальцем Лора погладила царапину над левой бровью. «Ты ранен. Пустяк». Он потянул стальную дверь в стене. Та медленно отъехала в сторону. До земли было фута четыре, и он спрыгнул, как ему показалось, на гравий. Потом взял лору за талию и опустил ее вниз, как опускал всегда, легко и без раздумий. Из-за толстых облаков вышла луна. Она висела низко над горизонтом, вот-вот собиралась садиться, но ее света, отражаемого снегом, хватало, чтобы видеть». Они выбрались, как выяснилось, из выкрашенного в черный цвет стального вагона длинного товарника, отогнанного или брошенного на лесной узкоколейке. Череда вагонов тянулась в обе стороны, насколько хватало глаз, теряясь среди деревьев. Он был в поезде. Следовало бы знать. — Как ты, черт побери, меня нашла? — спросил он мертвую жену. Она медленно и как будто бы с удивлением покачала головой. «Ты светишь, как маяк в темном мире», — сказала она. «Не так уж это было и трудно. А теперь иди. Иди так далеко и быстро, как только можешь. Не пользуйся кредитными карточками, и все с тобой будет в порядке. Куда мне идти?» Она запустила руку в свалявшиеся волосы, откинула челку с глаз. «Шоссе в той стороне. Сделай, что можешь. Укради машину, если придется. Поезжай на юг». «Лора», — начал он, потом помялся. «Ты знаешь, что происходит? Ты знаешь, кто эти люди? Кого ты убила?» «Да, кажется, знаю». «Я перед тобой в долгу», — сказал он. «Если бы не ты, мне не выбраться». «Не думаю, что они собирались сделать со мной что-то хорошее». «Да», — кивнула она. «Ничего хорошего». Они пошли прочь от пустых вагонов. Тень вспомнил другие поезда с гладкими стальными вагонами без окон, которые тянулись миля за милей, одиноко гудя в ночи. Его пальцы сомкнулись на долларе со свободой в кармане, и он вспомнил Зорю полуночную и то, как она поглядела на него в лунном свете. Ты спросил ее, чего она хочет? Умные люди всегда спрашивают об этом мертвецов. Иногда те даже отвечают. «Лора!» «Чего ты хочешь?» «Ты правда хочешь знать?» «Да, пожалуйста, скажи мне». Лора поглядела на него мертвыми голубыми глазами. «Я снова хочу стать живой», — сказала она. «Это же не жизнь. Я хочу быть по-настоящему живой. Я хочу опять почувствовать, как в груди бьется сердце. Я хочу чувствовать, как по мне бежит кровь, горячая, соленая и настоящая». Странно, всегда считаешь, что такое нельзя почувствовать, но поверь мне, когда она остановится, сам поймешь. Она потерла глаза, размазывая по лицу красное с рук. Послушай, это тяжело. Знаешь, почему мертвецы выходят только по ночам, щенок? Потому что в темноте проще сойти за настоящих людей. А я не хочу, чтобы мне приходилось сходить. Я хочу быть живой. Я не понимаю что ты хочешь чтобы я сделал сделай так чтобы это случилось милый ты придумаешь я знаю что придумаешь ладно сказал он я попытаюсь а если я придумаю как мне тебя найти но она уже исчезла и тишина и пустота только слабая серость в небе которая сказала ему в какой стороне восток и одинокое завывание декабрьского ветра, который, возможно, был криком последней ночной птицы или зовом первой птицы рассветной. Повернувшись лицом к югу, тень двинулся в путь».